Роу против Уэйна, том 410, Верховный суд США, страница 113, 1973 год. В Америке в гражданских делах истцы весьма часто выступают под вымышленными фамилиями: Роу, Доу, Поу и так далее. Истцы обычно прибегают к псевдонимам в делах, связанных с абортами, использованием противозачаточных средств и другими щекотливыми темами, которые могут вызвать неоднозначную реакцию населения. Анонимность создаёт дополнительную защиту для истцов, которым могут угрожать или которых могут подвергнуть унижению за занятую ими позицию. Несмотря на то, что правило 10А Федеральных правил гражданского процесса требует идентификации сторон в гражданских делах, при определённых условиях суд может разрешить использовать вместо настоящей фамилии псевдоним, доу или подобный ему. В качестве имени обычно выбирают Джон для мужчин и Джейн для женщин. Под именем Джейн Роу в данном деле выступала Норма Маккорви, о чём, разумеется, стало известно гораздо позже. Ответчиком был назван районный прокурор графства Далос в штате Техас Генри Уэйт. Итак, в 1969 году Норма Маккорви хотела прервать беременность при помощи аборта. Техасский закон разрешал аборт только если он был необходим для спасения жизни матери, и в случае, когда женщина была изнасилована или забеременела в результате инцеста. Норме был 21 год, у неё уже было двое детей, она понимала, что третьего не потянет и решила солгать. В клинике она заявила, что была изнасилована. Поскольку полицейского рапорта или иных доказательств изнасилования у неё не было, клиника отказалась делать аборт. После этого, по совету адвокатов, Норма Маккорви подала иск в федеральный суд округа Даллас от себя и от всех женщин, попавших в аналогичную ситуацию, требуя признать право женщины на аборт при любых обстоятельствах. Позиция Маккорви базировалась на аргументе, что закон штата Техас, запрещающий аборты, нечётко сформулирован и вторгается в её право на частную жизнь. защищённые первой, четвёртой, пятой, девятой и четырнадцатой поправками к Конституции США. Пока суд до дела, в прямом смысле, норма родила и отдала ребёнка на усыновление. Федеральный окружной суд в составе трёх судей заслушал дело Роу против Уэйда в июне 1970 года и единогласно постановил, что закон Техаса нарушает Конституцию, а именно право на частную жизнь, защищённое девятой поправкой. Несмотря на такое заключение, Федеральный окружной суд отказался запретить применение этого закона на территории штата Техас. В Верховный суд США дело Роу против Уэйда попало в 1970 году по апелляции нормы Маккорви. Главный вопрос, поставленный перед Верховным судом США, звучал так: законно ли вторжение штата Техас в право на прекращение беременности, содержащееся в положении о надлежащей правовой процедуре? 14-й поправке к Конституции США, а также в право на частную семейную и сексуальную жизнь, гарантированное 9-й поправкой. Разумеется, о прекращении беременности ни в 9-й, ни в 14-й поправках нет ни слова. Адвокаты нормы имели в виду, что право на прекращение беременности является одним из видов права на частную жизнь. Семью голосами против двух Верховный суд удовлетворил апелляцию Джейн Роу Нормы Маккорви Но решение было сложным. В делах, касающихся ограничений или запрещения индивидуальных прав, Верховный суд, в принципе, любой федеральный суд, анализирует и сравнивает интересы штата, принявшего закон, и интересы лица, чьи права этот закон ущемляет. В данном случае интерес нормы Маккорви состоит в праве на аборт, а интересы штата Техас состоят в сохранении здоровья женщин, живущих в штате. сохранение жизни плода и в поддержании должного морального уровня среди населения штата. Судья Блэкмунт прежде всего заявил, что право на личную жизнь включает в себя право женщины решать, делать ей аборт или нет, и что это право защищено 14-й поправкой. Однако добавил, что такое право не является безусловным, и должно рассматриваться в контексте соотношения интересов женщин и интересов штата. Далее Блэкмун совершил небольшой исторический экскурс, отметив, что законы, запрещающие аборты, появились в Америке во второй половине XIX века. И что в системе прецедентного права аборт, произведённый до первых признаков шевеления плода, не является преступлением, и нет убедительной информации о том, что умерщвление плода являлось преступлением даже после того, как плод начал шевелиться. Блэкмун обозначил три причины появления законов, запрещающих аборт. Первая. Такие законы были продуктом викторианской эпохи, когда общество отрицательно относилось к внебрачному сексу. Вторая. Процедура аборта была опасной для жизни женщины. Третья. Государство заинтересовано в сохранении жизни плода. При этом заметил Блэкмун, за нелегальный аборт в XIX веке судили тех, кто его исполнял, а не женщин. В решении большинства, выраженном Блэкмоном, право женщин на аборт отдано предпочтение перед правом плода на жизнь. Блэкмон назвал право на аборт фундаментальным правом, включённым в гарантию неприкосновенности личной жизни. Следовательно, любой штат, принявший законоограничивающий это право, должен доказать свой насущный интерес в существовании данного закона. Кроме того, закон должен быть сформулирован минимально узко, то есть таким образом, чтобы он защищал лишь конкретный, насущный интерес штата, но не более того. Иными словами, Блэкмунд применил к анализу конституционности законов, запрещающих аборт, тест под названием строгая проверка. Мы уже встречались с этим тестом при обсуждении дел, касающихся первой поправки, но он применяется при анализе всех законов, которые ущемляют или каким-то образом ограничивают фундаментальные конституционные права или дискриминируют на основе так называемых подозрительных признаков, например, расы, религии или пола. Презумпция при анализе подозрительных законов такова, что закон априори является неконституционным, и следовательно, бремя доказывания насущного интереса в законе лежит на штате. В отличие от строгой проверки самым лёгким тестом является так называемое рациональное основание. Этот тест применяется при анализе всех остальных законов и заключается в установлении рациональной связи между законом и целью, которой этот закон призван достичь. При этом презумпция теперь играет на руку штату. То есть закон априори считается конституционным, и бремя доказывания его неконституционности лежит на лице, которое конкретный закон ущемляет. Практически все законы с лёгкостью проходят этот тест. Блэкмун разделил весь период беременности на три равные части триместры. В течение первого триместра решение делать аборт или нет остаётся целиком за беременной женщиной и её врачом. И никакой закон не может криминализировать аборт. Насущного интереса в запрете абортов в этот период у штата нет. С наступлением второго триместра, сохранение жизни плода насущного интереса у штата пока ещё нет. Поэтому закон может ограничивать право на аборт исключительно с целью поддержания здоровья женщины. Насущный интерес в отношении сохранения жизни плода у штата появляется только с наступлением третьего триместра, когда плод становится жизнеспособным, то есть может жить вне утробы матери. В течение этого триместра штат имеет право регулировать совершение абортов и даже полностью запретить их. Аборт в это время может быть сделан только ради сохранения здоровья или жизни женщины. Таким образом, закон штата Техас, запрещающий аборт в течение всего периода беременности, за исключением нескольких оговорённых случаев, когда он необходим для спасения жизни матери, и в случаях, когда женщина была изнасилована или забеременела в результате инцеста, является неконституционным. Примечательно, что суд Также постановил, что плод не является лицом, то есть персоной человеком, упомянутым в первом разделе 14-й поправки. То есть положения данной поправки о надлежащей правовой процедуре и равенстве перед законом к плоду не относятся. Также примечательно, что ни один судья ни в этом деле, ни в последующих, не оспорил это заключение в своём мнении, ни в совпадающем с мнением большинства, ни в особом. И наконец, говоря о жизнеспособности плода, судья Блэкмун не ответил на один из самых главных вопросов, которые уже тысячи лет волнуют человечество. Когда же всё-таки начинается жизнь? Священник скажет, что с момента оплодотворения, участница феминистского движения, что с момента рождения. Но суд на эту тему молчит.